Ночью полк разбудили дневальные. Именно разбудили, а не подняли по тревоге. Спокойно, негромко скомандовали. Подъем! Вставайте, товарищи, будет генеральная репетиция. Ночные подъемы прежде всегда происходили по взвинчивающему, будоражащему призыву. В ружье! Сегодня не надо было спешить. Но срабатывала годами выработанная привычка. Одевались быстро, бежали к умывальникам. Через несколько минут все были готовы, собрались во дворе, а времени до построения осталось еще много. Закурили, посмеиваясь, Кузьма сказал. — Так вот и дома ночью толкнет Жинка в бок, а ты первым делом в сапоги вскочишь. Москва спала. Тихо умиротворённое. Лампочки светились, убегая вдаль, вдоль тротуаров, как трассирующие пулемётные очереди, подумал, глядя на них, Василий. Округлые пятна света на дороге похожи на воронки, только белые. Так и буду, наверное, всю жизнь войну вспоминать. Хотел Василий прогнать навязчивые фронтовые сравнения — Но куда от них денешься? Уж так устроен человек. Все видит через свое прошлое, пережитое. Глядел Ромашкин на красивые высокие дома, широкие подметенные улицы, а вспоминались те, по которым шел на парад в сорок первом. Скорбные улочки, холод, мрак, окна, заклеенные белыми бумажными крестами, Дробный стук промерзших подметок по мостовой. Вдали над входом в метро засияла большая красная буква «М». И тут же встала перед глазами Василия другая «М». Синяя. И вспомнились слова Карапетяна. Это для маскировки, чтобы немецкие летчики не видели. До войны эти буквы были красные. И вот она, та, алая, сияющая буквы М. Генеральная репетиция парада проводилась на центральном аэродроме, что на Ленинградском шоссе. Асфальтированное поле размечено белыми линиями с точным соблюдением размеров Красной площади. Красными флажками на деревянных стойках были обозначены мавзолей, гум, исторический музей, собор Василия Блаженного. Войска, генералы перед строем, командующий и принимающий парад освещены ярким белым светом прожекторов. Под прямым ударом из лучей вспыхивали белым огнем ордена, медали, никелированные ножны генеральских шашек. Когда расцвело, Принялись за дело фотографы и кинооператоры. Они сновали между рядами, выбирали особенно колоритных фронтовиков, благо было из кого выбирать. Каждый сиял целым иконостасом наград. Вдруг Ромашкину показалось знакомым лицо одного невысокого журналиста. Он был в очках с толстой роговой оправой, «Где я его видел?» — припоминал Василий. «На кого-то похож. Такого очкарика вроде бы не встречал. Да и всего-то в жизни знал одного журналиста, Птицына, того, что с нами ходил на задание и был ранен, но тот был без очков и, наверное, умер. И все же...» «Товарищ, вы не Птицын?» — Ромашкин! — воскликнул очкарик и тут же обнял Василия. — Живой! Я-то живой! А вы как выцарапались? Обошлось? Читали заметку? — Спасибо. Каждый разведчик на память сохранил. — Боюсь спрашивать. Не все, наверное, дожили до победы. — Не все. Василий рассказал о тех, кто погиб. Я ведь тогда случайно остался жив, — пояснил Птицын, — и не только потому, что был ранен в живот. По дороге в ваш полк разбились очки, запасных не было, возвращаться времени не позволяло. Я с вами почти слепой мотался, ни черта не видел. Когда отбивали фашистов, тех, что сбоку к нам в траншею влетели, помните? Я заметил уж очень вы... По-учебному стреляли. Одну руку назад, другую с пистолетом далеко вперед, прямо как в тире. Птицын смеялся. Вот-вот. Гитлеровцы у меня в глазах словно тени мелькали. Почти наугад стрелял. — Как же вы отважились идти без очков с нами? Материал нужен был срочно. На войне каждый по-своему рискует. Запишите мой телефон, адрес. Встретимся, поговорим. Я ведь москвич. Василий записал, а птицам все не уходил, рассказывал. Я часто вспоминал о вас. Хотел разыскать, но не знал полевой почты. После ранения здесь, в Москве, лечился. Знаете, что я сейчас вспоминаю? Конечно, нет. Столько было за эти годы, а видится мне. Парад 41-го. Снег падает, суровые лица, настроение тяжелое. Хочу написать статью. Сравнить тот и этот парад. Я тогда тоже был на площади. Это же здорово! Может, я и возьму за основу ваши переживания тогда и теперь? — О, только не это! — воскликнул Ромашкин, вспомнив, как стесненно чувствовал себя при каждой просьбе рассказать о фронтовых делах. Желая уйти от этой затеи, Василий перевел разговор на другое. Вы знаете, у меня тогда даже неприятность произошла. Какая? у ну, собственно, не на параде, а позже, в госпитале. Смотрел я кинохронику и заметил, что снежинки перед Сталиным не летят, и пар у него изо рта не идет, а ведь в тот день мороз был. Вот я возьми и скажи об этом. Чуть политическое дело не пришили. Даже потом не раз припоминали. А что же тут политического? Я не знаю. Тем более, что вы правы. Я эту историю хорошо помню. Мы, журналисты, всегда знаем больше других. Тогда ведь что было? парад готовили в тайне чтобы немцы авиации не смогли помешать сталин разрешил включить радиостанции только тогда когда начал речь и кинооператоры приехали с опозданием их поздно оповестили сталин почти половину речи произнес когда они прибыли доложили после парада об этом сталину боялись конечно но все же доложили Согласился Сталин повторить речь перед киноаппаратом, а снимали его в Кремле в помещении. Так что вы абсолютно правы и еще раз проявили наблюдательность разведчика. Птицын и о предстоящем параде знал то, что немногим было известно. Ромашкин спросил его, почему парад Победы назначили на 24 июня? Мне кажется, более логично было бы проводить сегодня, 22 июня, в день начала войны, идет сессия Верховного Совета. Решили не прерывать ее работу. Сейчас, сами понимаете, народно-хозяйственные заботы на первом плане. Война, победа — уже история. Ромашкин не раз думал, в каком порядке пойдут фронты, Кому будет предоставлена честь открыть парад победы? Наверное, первыми пойдут те, кто брал Берлин, первый и второй белорусские, первый украинские фронты. А вот из них кому отдадут предпочтение? Птицын знал и это. Разные варианты предлагались, но трудно сказать, какое сражение было решающим. Битва под Москвой? За Сталинград? Под Курском? Или взятие Берлина? Да и другие баталии не менее значительны. Ну, хотя бы освобождение Кавказа, оборона Ленинграда. Да мало ли. Генеральный штаб решил мудро. «Пойдут, как и полагается, в военном строю с правого фланга». Каким было построение действующей армии? Правый фланг у Северного моря, левый у Черного. Так и пойдут. Карельский фронт, Ленинградский, Прибалтийский и так далее. Хорошо придумали. Никому не обидно. Ромашкин показал настрой рослых солдат, которые на тренировке ходили после всех фронтов. А что это за ребята? Какие-то палки у них в руках. Несут, несут, а потом швыряют эти палки на землю и дальше шагают. Птицын улыбнулся. За толстыми стеклами очков глаза весело сверкнули. Вот этого я вам не скажу. — Знаю, но не скажу. Пусть будет сюрпризом. — Ну, мне надо работать. Надеюсь, скоро увидеть вас. — Звоните и приходите ко мне домой в любое время без всяких церемоний. Птицын задержал руку Василия, склонил голову немного на бок, тепло сказал, ведь мы фронтовые друзья. Это очень многое значит. И вот настал день Парада Победы. До этого стояла теплая солнечная погода, а 24 июня... Небо затянули хмурые тучи, моросил мелкий дождь, но это не испортило праздника. Василий стоял в строю, слушал мелодичный перезвон курантов, и опять его охватило ощущение поступи истории. Казалось, совсем недавно стоял он здесь, на белой, будто седой, от горя и потрясения площади, припорошенной снегом. Где-то рядом... Обложив Москву с трех сторон, рвались к ней фашисты. Нистовствовал в Берлине Гитлер, узнав о параде. И вот нет ни Гитлера, ни в армии. Прохладный дождичек освежает лицо. Спокойно и радостно на душе. Легко дышится свежим воздухом, очищенным летней влагой. И все же немного грустно. Суровое небо, отдаленное ворчание грома напоминают о войне, о тех, кто никогда уже не встанет рядом. На трибунах, усеянных блестящими мокрыми зонтиками, плотно стояли москвичи и гости. В девять часов пятьдесят пять минут на мавзолее поднялись члены правительства. Трибуны встретили их аплодисментами. Переливисто прозвенели куранты, командующий парадом. Ордена закрывали грудь, как золотой кольчугой. Маршал Рокоссовский подал команду «Парад! Смирно!» И, пустив коня красивой рысью, поскакал навстречу принимающему парад Маршалу Жукову, который выезжал на белом коне из-под арки Спасской башни. Оба маршала сидели на конях, как истинные кавалеристы. Развернута грудь, прямая спина, гордо вскинута голова. Маршалы объехали сначала полки действующей армии, потом академии и училища. Красивые лошади нетерпеливо перебирали ногами, когда их останавливали перед строем. Жуков здоровался и поздравлял с победой соратников по оружию. Он знал в лицо многих генералов, а его уж, конечно, знали все». Жуков подъехал к полку Первого белорусского фронта, и Ромашкин увидел, что маршал сдержанно улыбается, как строгий, но добрый наставник, знающий и слабости, и достоинства своих питомцев. Белый конь, видно горячий и возбужденный, покорялся твердой руке маршала, стоял на месте, но мышцы, гролю от нетерпения, под его шелковистой шкурой ноздри раздувались. В агатовых глазах блестел не то огонь, не то отражение сияющего орденами строя. Когда Жуков объехал войска и поднялся к микрофонам, чтобы произнести речь, оркестр — в нем было почти полторы тысячи музыкантов — исполнил гимн Глинки «Слався, русский народ!» Фанфары оповестили слушайте все. И маршал начал речь. Он говорил не торопясь, веско, твердым командирским голосом, каким, наверное, отдавал приказы в годы минувших сражений. Он говорил о суровых днях войны, о доблести советских воинов, о стойкости тружеников тыла. После речи Жукова площадь многократно оглашалась мощным «Ура!» Сколько раз с этим возгласом поднимались в атаке люди, стоявшие на площади? Сколько таких же вот голосов оборвались от пуль там, на полях сражений? Все ждали, что в такой значительный день с речью выступит и Сталин, но он ничего не сказал. Начался торжественный марш. Первым двинулся мимо Мавзолея Карельский фронт. Его вел маршал Мерецков, затем Ленинградский, потом первый Прибалтийский во главе с Багромяным. После них маршал Василевский повел полк третьего белорусского, в котором шел Ромашкин подравнивая свою грудь в блестящей орденами шеренги василий вспомнил как в сорок первом заблямкала у кого то в котелке железная ложка как он тогда с перепугу забыл разглядеть сталина на этот раз хоть и волновался был в напряжении все же посмотрел на верховного короткие секунды за несколько шагов проходя мимо мавзоле ромашкина поразило в лице сталина совсем не то что он ожидал увидеть за мраморным барьером возвышался не тот несгибаемый вождь каким привык его видеть василий на портретах а другой сталин пожилой сутулый с седеющими усами да и ему война далась нелегко сочувственно подумал ромашкин как и в сорок первом Василий прошагал дальше и не видел, что происходило на площади. Только потом из рассказов и кинохроники узнал солдаты, ходившие на тренировках с палками, те, кто, по словам Птицына, должны были преподнести сюрприз, на параде несли опущенные к земле знамена немецких дивизий, их было много, все, с которыми хлынули фашисты на нашу землю, 22 июня. Вдруг смолк оркестр. В наступившей тишине только барабаны били частую тревожную дробь, будто перед смертельно опасным номером. Солдаты повернули к мавзолею, бросили вражеские знамена на землю и зашагали дальше а флаги с черными и белыми крестами, с свастиками, орлами, лентами, золотыми кистями и бахромой остались лежать, как куча мусора. И это было все, что осталось от непобедимой гитлеровской армии, захватившей Европу и замахнувшейся на весь мир. После торжества участники парада разъезжались, кто в отпуск, кто в часть. Ромашкина вызвали в управление кадров. Пропуск был заказан. Пройдя по коридору, отделанному высокими деревянными панелями, Ромашкин остановился у двери с номером, написанным в пропуске. Дверь была массивная, с начищенной медной ручкой. Ромашкин приоткрыл ее, спросил, «Разрешите, капитан Ромашкин?» «Жду вас», — приветливо отозвался полковник и, встав из-за стола, пошел навстречу. Протянул руку Лавров. «Я вроде бы вовремя», — сказал Ромашкин, взглянув на часы. «Все в порядке», — подтвердил полковник. Он откровенно разглядывал Василия и улыбался одними глазами, будто иронически спрашивал. «Ну...» «Что ты обо всем этом думаешь?» Потом сказал, «Я пригласил вас, чтобы узнать, что вы намерены делать после войны». Василию вопрос показался очень наивным и ненужным. Пожав плечами, он ответил, «Служить». «А где именно? В своем полку?» «Война кончилась. Армию надо сокращать». — Многие полки будут расформированы. — Ваш тоже. — Пойду работать, учиться, найду дело, — ответил Василий, уверенный, что в любом случае все будет хорошо. — Как здоровье вашей мамы? — Ромашкин еще более насторожился. Здесь обо мне знают такие подробности. Значит, разговор предстоит очень серьезный. — «Мама здорова. Приглашала ее в Москву, но она не может приехать. Возвращается работать в школу, готовится к новому учебному году. Ну, а теперь поговорим о главном. Вы разведчик. А знаете ли о том, что в разведке мирного времени не бывает? В разведке всегда война». Страна займется восстановлением хозяйства, будет строить новые заводы, растить новое поколение. И надо кому-то все это охранять. Надо постоянно знать, откуда может прийти опасность. у нашей страны много друзей, но, к сожалению, немало и врагов. Полковник помолчал, лицо его стало печальным, он будто вспомнил что-то свое, далекое и не очень радостное. Вы, конечно, помните, как началась война. Не раз слышали слова о вероломном нападении фашистской Германии. А не задумывались вы о том, почему немцы достигли внезапности? Где была наша разведка? Что она делала? Куда смотрела? Лавров поднялся и заходил по комнате когда вы будете работать у нас я покажу вам карты сорок первого года на них выявленная нашей разведкой группировка немецкой армии с точностью до батальона советские разведчики сделали свое дело придет время историки разберутся во всех сложностях нашей эпохи и я уверен на разведчиках у потомков останется самая добрая память Лавров поглядел на Ромашкина тепло и ласково. «Завидую вам, Василий Владимирович. У вас все только начинается. Я, к сожалению, свое отработал. Теперь я просто кадровик. Я пригласил вас, чтобы сделать официальное предложение служить в советской военной разведке». Ромашкин ожидал все, что угодно, только нет Мысли его растерянно заметались, ему хотелось сразу воскликнуть «Да, согласен!». Но сомнения тут же охватили его. «Справлюсь ли? Разведка в мирные дни совсем другое». Ему вспомнилось, как перед форсированием Днепра он и Люленков отбирали из пополнения разведчиков. Не примет ли Лавров его молчание за трусость? Я бы с радостью, но есть ли во мне необходимые для такой работы качества? Я ведь языков не знаю. Лавров успокоил. Все необходимое у вас есть. Вы показали это на фронте. Пойдете учиться. Через несколько лет сами себя не узнаете. В общем, взвесьте все. Мы понимаем, такие решения в жизни не принимаются мгновенно. — Вот бронь. В гостинице заказан для вас номер. Полковник подал белый квадратик плотной бумаги. — Погуляйте по Москве еще три дня. — Подумайте. — Запишите мой телефон. — Через три дня жду вашего звонка. — Я могу и раньше. Василий с радостью готов был сегодня же начать, как ему казалось, новую, увлекательную жизнь разведчика мирного времени. — Не спешите, — советовал Лавров. — Я уверен, вы рвались на фронт, мечтая совершать подвиги. Теперь вы познали, что такое война. Сейчас с вами происходит нечто похожее на те далекие дни. Открывается новая жизнь, романтика. Очень приятно, что у вас... Сохранился юношеский задор и оптимизм. В сочетании с большим опытом они помогут вам совершить много полезного для Родины. Еще раз откровенно признаюсь, завидую. Вас ждут сложные, трудные, опасные, но в то же время очень интересные дела. Василий вышел на площадь. Яркое солнце освещало людей, все куда-то спешили озабоченный неотложными делами, а Ромашкин уже чувствовал себя над этим жизненным круговоротом, где-то в стороне от него. Такое ощущение бывало в нейтральной зоне или в тылу фашистов, где-то полк, друзья, мама, а он вдали от них вершит очень важное и нужное для всех дело. Вот и теперь... Было такое же состояние. Каждый дом, автомобиль, прохожий были дороги и близки его сердцу, не хотелось с ними расставаться, с радостью жил бы в этой милой суете, но уже свершилось. Скоро он получит новое задание, которое придется выполнять, может быть, всю жизнь.